Глава пятнадцатая Следующее утро Ренарт встречал в Трикадере. Едва рассвело, он устроился в лопухах у крайнего плетня на околице и принялся дожидаться Аннет. Очень уж ему было интересно, на что именно та обиделась, да и просто повидаться хотелось. Со временем угадал. Четверти часа не прошло, как на тропинке показалась Аннет. Такая же нарядная... в развивающейся синей юбке, вышитом корсаже и с алой лентой в волосах. Только на этот раз она несла какой-то сверток, ни то мешок, ни то отрез холста, и издали не разобрать. Девушка сразу заприметила Декриньяна. На миг в ее глазах вспыхнула радость, но она тут же вздернула носик и ускорила шаг. Ренарт выбрался из своего укрытия и, отрывая от одежды колючки, припустил следом. Догнал. но она даже головы не повернула. «Аннет, погоди!» Ренарт ухватил девушку за руку в попытке остановить, но та вывернулась, прянула в сторону и замахнулась мешком. «А ну!» — сердито воскликнула она. «Смотри-ка, охальник какой! Ты чего руки распускать удумал? Я не посмотрю, что ты господский сынок. Отделаю так, что мать родная не узнает. И бабуся еще нажалуюсь». «Да не дичись ты! Не трону я тебя!» — молвил Ренард примирительным тоном, и показательно спрятал руки за спину. «Я только спросить хотел». «Ну так спрашивают языком, чего цепляешься сразу?» Все не успокаивалась девушка. «Говори, чего хотел, и катись во освояйся». Она возмущенно засопела, уперлась руками в бока и недовольно зыркнула на Ренарда. «Грозная ты, как я погляжу!» — глупо разулыбался тот. «Ты чего вчера взъелась-то? Вроде как хорошо гуляли». «Хорошо, да не очень». «Ты меня совсем, что ли, за курицу глупую держишь?» — выпалила она и скривила гримаску, явно его передразнивая. «Смотри, не проговорись никому, а то я не знаю, что можно кому говорить, а что нет». У Ренарда брови полезли на лоб от удивления. «И это все? Из-за такого пустяка обиделась?» «Ну и сказала бы сразу», — протянул он. «Я ж без умысла, просто... Да уж поняла я, что с умыслом у тебя туго». Решительно оборвала его Аннет. «Все? Спросил? Иди теперь. Тебе вон туда». И она повелительно ткнула пальчиком в сторону усадьбы семьи Декриньян. Ренарт потоптался в нерешительности, пожал плечами, да и развернулся в указанном направлении. «Ну а что еще делать?» Ему ясно дали понять, что разговор закончен, да и насильно мил не будешь. Не успел он пройти и десятка шагов, как Аннет его снова окликнула. «И что? Вот так просто уйдешь?» Вот тут-то Ренард и посмотрел на нее, как на взбалмошную дуру, но почему-то почувствовал последним дураком себя. Или они все такие женщины? Не зная, что ему дальше делать, не вызвав очередного недовольства Аннет, он замер на месте. «Ну иди же сюда, бестолковый! Вот же горе луковое!» Аннет в нетерпении топнула ножкой, а когда Ринард подошел, сунула ему в руки сверток и пару холщовых рукавиц в придачу. «Держи! Сегодня крапиву собирать пойдем!» «Да ты не бойся, она молодая совсем! Не жжется еще!» «Ага, расскажи мне, не жжется!» — подумал Ренард, но вслух ничего не сказал, побоялся снова обидеть. Аннет подхватила его под руку и поволокла за собой, щебеча по дороге без умолку. Ренарт же следовал за ней деревянным болванчиком, стискивая мешок в пальцах, и молча размышлял о непредсказуемости девичьих поступков и настроений. Крапива, она знаешь, какая полезная? Она и кровь остановит, и плохую желчь выгонит, и раны с ней легче заживают, а для женщин крапива вообще незаменимое дело. А еще из нее суп сварить можно, в салат настрогать, и для пирожков начинка отличная, если на меду. Супы Ренард не особо любил. Пирожки предпочитал с яблоками или с капустой, О чем крапива так незаменима для женщин, он вообще не догадывался. Спросил, что было ближе ему, как мужчине и будущему воину. Просто, чтобы разговор поддержать. Что, прямо так и останавливает, и заживляет? «А как же!» — уверенно кивнула Аннет. «Листья обдашь кипятком, на рану густо наложишь, а сверху чистой тряпицей обмотаешь. Только туго надо, а то не поможет. А потом отвар затворить и пить по три раза на дню». Это меня так бабуся научила. А если, например, рана есть, а кипятка под рукой не случилось, затронул Ренард практическую сторону процесса. Ну тогда другую траву нужно взять, собачий язык, не задержалась с ответом девушка. Ты его знаешь, он везде растет, его еще порезником называют. Нарвешь листиков и столчешь в кашицу и на рану, но потом перевязать обязательно. А еще порезник изумительно чирьи вытягивает, «Вот у тебя, к примеру, чьи рьи были?» Триедина от этой напасти миловал, и Ренард отрицательно покачал головой. Она же все тащила и тащила его за собой, по пути открывая знахарские секреты, полезные и не очень. Они уже давно свернули в лес, и Ренарду приходилось то пригибаться, то уворачиваться, чтобы не прилетело хвойной лапой в лицо. Девушка лихо раздвигала ветви, но не особо следила за их дальнейшей судьбой. Они прошли опушку, далеко углубились в Чищобу и, наконец, спустились в овраг с обрывистым склоном. Там остановились. «Вот», — показала Аннет на густые заросли крапивы, — «приступай». Ринард с опаской посмотрел на чудесную и полезную траву, высотой ему где-то по плечо, натянул рукавицы и взялся за рукоять охотничьего ножа. «Бабуся наказала не резать, с корнем рви, они тоже в дело пойдут». — приказала Аннет и кивнула на его пояс с амуницией. А сбрую свою сними, она тебе только мешать будет. Перетерплю как-нибудь. Отказался он расставаться с оружием и спросил: «Присоединишься?» У меня рубашечка новая, измазать боюсь. С невинным видом заявила Аннет и для верности отшагнула. А если бы я не пришел, что бы ты тогда делала? – подумал Ренард, но настаивать не стал. Да ну ее. «Сейчас скажу что-нибудь не то и не так, опять надуется». «А где твои эти?» — поинтересовался он, примиряясь к первому кусту крапивы. «В лесу где-то прячутся», — пожала плечиками Аннет. «Ты их вчера перепугал, вот они показываются». «Ты бы все-таки поосторожнее с ними. Дойдет до ушей церковников, беды потом не оберешься». «Вчера случайно получилось. Я увлеклась и не заметила, как девочки появились». Очень уж они петь и танцевать любят. А вообще, стерегусь», — признала Аннет свою оплошность. «Да ты не переживай. Если что, у бабуси грамота есть от настоятеля. Я туда из знахарки вписана». «Вписана она», — проворчал Ренард, выдергивая следующий куст. «Отец Энезим, знаешь ли, даже не инквизитор. Тут такие чины из города приезжали. Кузнеца не так давно увезли, слышала?» В памяти Ренарда всплыл образ отца-дознавателя и его передёрнуло от неприятных воспоминаний. — Даже видела, — кивнула девушка. — Да ладно, откуда? — удивился Ренард. Ну я-то в отличие от тебя в церковь на положенной службы хожу, — улыбнулась Аннет. — Скажи, еще и в Триединого веруешь, — не поверил Ренард. А как же? И в Триединого, и в сыновей. Триединый сейчас самый сильный бог, его почитать обязательно. Странная ты. Церковники же заявляют, что три единственный, единственной, а остальные ложные, и признавать их нельзя, потому как запрещенная ересь. Ну, ересь. Но древние-то никуда же не делись от церковного запрета, — возразила Аннет. Вон даже на тебе две печати и ничего. А старые боги до сих пор помогают людям. Нужно только правильно попросить. Раньше им друиды служили, хранители знаний, обряды проводили всякие. Она не успела закончить. Лицо Ренарда исказилось жуткой гримасой. Он судорожным движением выдрал целый пук крапивы и принялся скручивать, мять, вязать в узлы, скрежеща от гнева зубами. «Ненавижу!», ненавижу" — захрипел Ренард, не справляясь с душившей его яростью. «Всех ненавижу! Всех до единого! Друидов, служителей и последователей! Твари!» Аннет испуганно замерла. широко распахнув глаза и прикрыла ладошкой рот, чтобы не ляпнуть чего-нибудь лишнего. Даже моргать от неожиданности перестала. В конце концов, Ренарт выдохся, отбросил измочаленный жгут и, тяжело дыша, опустился на землю. — Ренарт! — тихонечко позвала его девушка. Осторожно подошла и тронула его за плечо. — Ты как? — хотела успокоить, но вышла наоборот. Поторопилась она с этим немного. «Да никак!» — взвился он пуще прежнего и вскочил, сбросив ее руку. «Или ты думаешь, я просто так прошу тебя не икшаться с иными, а в церковь не хожу, потому что мне лень? Инши у тебя добрые, боги хорошие! Ты это моим сестрам скажи!» «А где твои сестры?» — едва слышно пролепетала Аннет. «Один мудрый друид скормил своим добрым богам на проклятом капище!» — выкрикнул Ренард ей в лицо. а другой, добрый бог, это допустил!» Девушка невольно отшатнулась и чуть не упала, но успела упереться рукой в обрывистый склон. «Но я же...» Аннет хотела что-то объяснить, но Ренард ее не дослушал. Да и не слушал, если уж совсем на чистоту. «Отметины! Они на мне поставили! Узел Вельтов! Крест Триединого! Зачем? Для чего?» Он рванул ворот рубахи, словно ему не хватало воздуха. и, очертя голову, бросился в жгучие заросли. Сейчас перед ним была не крапива, а все те, кого Ренард так ненавидел. Вейлир, Глум, Клоп и все, что с ними так или иначе связано. Изнутри каленым железом жгло желание убивать. Рвать, ломать, выкорчевывать с корнем. В стороны полетели комья земли, обломанные стебли и смятые листья. «Прости, я не знала», — прошептала Аннетт. и на ее глаза навернулись слезы. «Ты не могла знать!» — рявкнул через плечо Ренарт, страшный в своем разрушительном порыве. Остановился он лишь на дальнем краю оврага, когда повыдергивал все кусты до последнего. Ярость закончилась вместе с крапивой. Утихла злость, а недавние вспышки бешенства напоминало лишь тяжелое, прерывистое дыхание. Докриньян обернулся, Скинул перемазанный крапивным соком рукавицы и утер рукавом пот с чумазого лица. «Хватит!» — кивнул он на груды травы, устилающие дно оврага. «Даже больше, чем нужно!» — засуетилась Аннет, радуясь, что спутник пришел в себя. Девушка подхватила мешок, бросила, снова схватила и уже с ним подбежала к Ренарду. Протянула руку к его лицу, провела пальчиком по россыпи мелких волдырей. «Щиплет! С неподдельным участием в голосе спросила она. «С этим я как-нибудь справлюсь». Ренарт придержал ее ладонь своей, прижался щекой и в который раз утонул в изумрудных озерах ее глаз. Так бы и стоял Вечность. Млел. «Ренарт, отомри», — мягко произнесла Аннет, и осторожным движением высвободила свою руку. «Нам еще домой добираться». Ренарт неохотно послушался, и они принялись собирать урожай. За совместной работой плохие эмоции окончательно улеглись, и Декриньян почти совсем успокоился. Вдобавок, знахарка выдала такой куль, что он его еле пер, так что было чем мысли занять. И спину тоже. И руки. Ренард тащил мешок, пыхтел и очень сожалел, что жеребца сегодня оставил дома. Как бы сейчас ему флан пригодился, хоть и последнее дело использовать рыцарского коня в качестве вьючной скотины. Впереди мелькнула тень, хрустнула ветка, в грудь кольнул амулет. Декриньян тут же вывернулся из-под объемистой ноши, сбросил мешок на землю, замер и насторожился. — Что там, Ренард? подбежала к нему Аннет. — Цс! прошипел тот, предостерегающе поднял руку и принялся методично осматривать местность. Он переводил взгляд с дерева на дерево, с куста на куст, но не заметил ничего необычного. Амулет же оставался теплым, предупреждая, что рядом кто-то есть. Ренард прислушался. В ответ тишина. Лес словно замер в насмешку и вообще не подавал признаков жизни. Замолкли даже птицы, и ветер перестал играть в густых кронах. Декриньян еще раз осмотрелся. Картинка не поменялась. Разве что вон те три пня как-то подозрительно ровно стоят. Припомнив вчерашний фокус, Ренард сосредоточился на первом из них, выкрикнул «Еви свою сущность!» и щелкнул пальцами. Темная тучка тут же соткалась над мшистой верхушкой, сверкнула ветвистая молния, и с пня полетели трухлявые крошки. В насыщенный хвойный запах вплелись нотки весенней грозы. «Ты чего творишь, заполошный?» Непритворно удивилась Аннет. «Показалось, наверное», — неуверенно ответил Ренарт и снова выбросил руку вперед. «Еви свою сущность!» Треснула новая молния, второй пень густо сыпанул искрами, грозой потянуло сильнее. «Ты так лес спалишь, неугомонный!» — воскликнула Аннет, но в ее голосе послышался задор и озорное веселье. Ренарт и сам уже понял, что переборщил с бдительностью. Да и мало ли на что камень мог среагировать. На случайного кабана, например, почему нет? Но ну, Аннет представление нравилось, к тому же три, священное число. Хоть по старой вере возьми, хоть по новой. Так что сам Бог велел. Или Боги. «Яви свою сущность!» Третья молния врезалась в последний, самый сучковатый и причудливый пень. Морок вспыхнул, заискрил и исчез, являя людям иного. Лишак, такой же, что на Ренарда охотился той злопамятной ночью. Креньян схватился было за топор, опомнился и потащил из ножен небесный клинок. Голубое сияние исказило цвет окружающей зелени, но Ренард не обратил на это внимания. Он выступил вперед, закрывая собой Аннет, и приготовился к схватке. Лишак и не думал нападать. Чужой улепетывал со всех ног обиженно скуля и почесывая место, где по всем канонам у него должна быть задница. Выглядело это так потешно, что Аннет не сдержала веселья и заразительно расхохоталась, но потом вдруг опомнилась. — Бежим, пока он лесному хозяину не нажаловался! — озабоченно воскликнула она. — Кому? — Башахауну! Давай быстрее! — девушка подтолкнула Ренарда на выход из чащи. — Погоди, — заупрямился тот, — сначала мешок заберем, зря, что ли, полдня потратили. — Да брось его, потом заберем, завтра! Аннет сорвала с головы ленту, повязала ее на ближайшую ветку и с поклоном произнесла. — Прости нас, лесной хозяин, не со зла мы твоего слугу обидели, сами перепугались. И они побежали прочь. Ветер прокатился по кронам деревьев, ветви зашелестели, заскрипели стволы. Лес словно вздохнул сукаризной и недовольно покачал головой вслед проказникам. Но без злобы, по-доброму. Так обычно заботливый дедушка встречает проделки любимого внука. Молодые люди тянулись друг к другу, как подсолнух тянется к солнцу, как ива к воде, как мотылек к свету. Эренарт и Аннет, сами не осознавая того, старались восполнить потерянное, но взамен обрели новое, неизведанное доселе чувство, которое отзывалось приятным томлением в груди, трепетанием бабочек в животе и головокружением от взгляда глаза в глаза. Ренард снова стал пропадать в лесу, но уже не в поисках мести, а в желании провести каждую свободную минуту с Аннет. Он боялся себе в этом признаться, но девушка заполнила ту зияющую пустоту в душе которая осталась после гибели Ивонс Элоиз. Только не нужно думать, что молодой Декориньян отказался от воздаяния, нет. Он ничего не забыл и никому не простил, и поквитается с каждым. Просто он повзрослел и немного влюбился. В те времена мальчик считался мужчиной по достижении 16 лет и наравне со взрослыми отвечал за свои слова и поступки. А уж Шеринард пережил столько, что не каждый за всю жизнь испытает, так что повзрослел он гораздо раньше. совершеннолетие ждать ему осталось меньше года, и он уже вовсю строил планы на дальнейшую жизнь. Взвешивал все «за» и «против», в меру своего разумения, конечно. Для начала он решил пойти на королевскую службу, без разницы куда. В армию, пограничный гарнизон, а может, и в гвардию возьмут. И такое не исключено при его физических данных. На худой конец вступит в ряды городской стражи. Там всегда людей не хватает. Послужит, наберется опыта, деньжат подзаработает. А когда выйдет срок, вернется и женится на Аннет. Уедут подальше, заведут дом, хозяйство, детишек нарожают. Аннет будет людей лечить и мелкую нечисть отваживать. А он станет вольным охотником. На дичь, это само собой, но в основном на культистов и на темных иных, которые добрым людям спокойно жить не дают. А что? Небесный кинжал у него есть, да и с лишаком справился, чем не аргумент. Единственное, что смущало, так это родители. Как они отнесутся к женитьбе, Ренард не представлял. Аннет ведь не из благородной семьи, простолюдинка, да еще и ведунья потомственная. Это могло все усложнить. Поэтому Ренард решил им о свадьбе пока не говорить. Да и в конце концов, он отрезанный ломоть и предоставлен своей судьбе. Вот и будет решать, как захочет. Как там говорят, хочешь рассмешить богов, расскажи им о своих планах. Идиллию будущей жизни разбил отец. В тот же вечер. В мелкие дребезги.